15 ноября. Вчера я провел вечер в доме Вандер -Вейрена. Как будто для того, чтобы заставить меня сильнее почувствовать разницу между моей одинокой комнатой и их домом, они превзошли сами себя в любезности. Донну Марион я уже давно не видел. Она редко бывает у Вандер -Вейренов. Хотя и приходится им близкой родственницей. Не знаю почему. И вчера ее там не было. Что касается меня, я был у нее только еще один раз. Сделал официальный визит ее матери.